Глава 4. Эрифиэль Первую после людей расу породила Сельсидон, привнеся в мир зерубов сущности с человеческим телом и звериной головой. Им, как детям первого семени, было даровано право жить близ богов на утесе. Зерубы довольно редко удостаивают визитом мир смертных. От союза благословенного зеруба и человека – Рождается нефилим, наполовину зверь, наполовину смертный. Постичь минитрию бесконечное начинание, колгаций ленчин. Я привалился на подоконник, потирая переносицу. «Ты же сказал, что от нее не будет проблем. Как мне на этот раз целовать Джейсона Фемора взад, чтобы выкрутиться?» Мать бы разразилась очередной тирадой о том, что удивляться нечему, раз принимаю на службу безродных дворняк. Мой кабинет кипами заваливали документы, неподписанные предложения об обмене ресурсами и просьбы отрядить солдат. Под слоем развернутых свитков лежала карта Седого холма, над которой я просидел не одну бессонную ночь. В кабинете с трудом развернешься, но он служит мне добром. По правой и левой стене выселись шкафы для бумаг, а посередине стоял простой письменный стол. Лейтенант Хендрикс с досадой в глазах свел брови. — Она отличный солдат! Надежная, верная, сильная и с запалом! Ты сам видел ее в бою! Какой огонь, Эрифель! Его густая щетка усов оживленно пылко шевелилась, как и все лицо в мелких морщинках. На почти пятом десятке... Лейтенант обладал исключительно острым и проницательным умом, не имеющим равных, пусть и уступал молодым в быстроте и свирепости, из-за брюшка. В ее запали и проблема. Джейсону Фемору наплевать, какая она в бою. Надо же было не поладить именно с его сыном. Папаша потребует суровой кары. Хендрикс взвешивал возможности. «Хм!» Но ведь это не первенец, а четвертый, пятый. Он кивнул. Пятый, сын, может, отец проявит снисхождение? И я с горькой усмешкой помотал головой. Джейсон Фемур и проявит снисхождение. Для него простить такую пощечину все равно, что открыто расписаться в своей немощи. Ты не понимаешь. Да сына ему и дела нет, а вот до своего имени, которое Нора попрала, напротив... Она, можно сказать, подняла руку на самого отца. Тут нас прервал стук в дверь. — Войдите! — отозвался я, опираясь о деревянный стол пальцами. На пороге возникла вооруженная девушка с забранными в пучок темными волосами. Ее приятные и скромные черты искажало возмущение. Нора поникла и не смотрела нам в глаза. Точь-в-точь точь малое дитя перед отповедью. — Оставьте нас! — приказал я Хендриксу. На выходе он рукой в перчатке сжал Норе плечо и что-то шепнул на ухо. «Лейтенант!» — хлопнул ее напоследок по спине, закрыл дверь. Я устремил на Нору протяжный взгляд. Все тянулись, тянулись секунды. Было видно, как стыд в ней борется с гордыней, и пока не ясно, кто кого теснит. Висело молчание, и лишь гомон солдатских голосов со двора его разгонял. Нетрудно догадаться, из-за чего шумиха но ромялась, не решаясь заговорить первой. — Что скажешь в свое оправдание? — подтолкнул я разговор. — Он сказал, чтобы я перед ними всеми ноги раздвинула. Слова слетели с ее языка так, будто их заранее готовили к залпу. Едва она открыла рот, я уже поднял ладонь. Ты унизила и покалечила отпрыска одного из самых влиятельных дворян клерий. Того, кто приходится ближайшим советником королю Астону. Самосуд я не потерплю, даже если Кэссиди к тебе лес. Нора напряглась и с суровой миной вздернула подбородок. Если прежде ее стыд выдавали красноречивые морщинки на лице, то теперь они полностью разгладились. А вдруг он бы попытался меня изнасиловать? Тогда следовало бы доложить мне, вздохнул я. Сам не верю, что говорю и что подразумевают мои слова, но это будет меньшее из двух зол. В прошлый раз, когда я пожаловалась, вы его только отчитали. Он не унялся. Нора права. Будь, по-моему, Кэссиди бы ни за что не получил место в гарнизоне. Тошно было наблюдать, как в битве он прячется за спинами гибнущих товарищей. Даже вспоминать мерзко. С обычным солдатом я бы не церемонился». Но сейчас у меня связаны руки. Его направили ко мне приказом свыше. Выходит, пусть он и дальше ко мне пристает. Дальше тычет в меня отростком. Дальше измывается. А мне ничего не делать? Она говорила твердо, с холодной сталью в голосе. Я испустил тяжкий, полный сожаления вздох. Нора и вправду доблестный воин. Она с нечеловеческим рвением стримглав ныряет в битву, увлекая за собой всех остальных. Такие солдаты мне очень нужны. Но если к делу примешивается политика, я бессилен. Нора Демиэль роуз я перевожу тебя к другому командиру, а до тех пор поезжай домой. За тобой пришлют. На этих словах ее самообладание дало трещину. Глаза расширились, в голос вплелся страх. «Нет!» По моему пристальному взгляду она явно поняла, что не совладала с чувствами и обуздала себя. «Умоляю, не надо. Я приношу извинения. Можно ведь как-то иначе?» «Извини, Нора», — я помотал головой, — «это лучший выход. Фемуры захотят тебя распять, и нужно бить на упреждение. Если переведу тебя, возможно, они успокоятся» и больше не придется терпеть выходки Кассиди. — А дальше-то что? — вспылила она. Терять ей уже было нечего. Вещи таскать. Доблестная тягловая единица, так что ли? Или краулить поселение Акар? Нора сплюнула. Каким ядом было проникнуто это Акар? Я посмотрел на плевок под ногами и с прохладцей перевел взгляд на нее. С Акарами сражаются и в других ротах. «Но вы командуете только этой!» — парировала Нора. На этот раз непоколебимо. Перевод был для нее сродни разжалованию. Вполне понятно. «Как по-твоему? Если останешься, Кэссиди будет еще приставать?» Она на минуту задумалась. «После сегодняшнего? Вряд ли». Я хмыкнул. И впрямь поразительный душевный огонь. Пусть и доставляет мне головную боль. «Возможно». А вот его отец точно не успокоится. Она помялась. — А как же ваш отец? Ее голос дрогнул. — Белого ястреба знают и чтут все. Может быть, он... — Давай-ка проясним. Я прижег ее взглядом и приблизился, вбивая каблуки в пол. Ты, безвестная девица из глуши, не вытерпела укол от молодого дворянина и сломала ему руку. Теперь я... Эрефиэль-Нумьяна, отпрыск белого ястреба и госпожи Имри, сломя голову, понесусь к отцу на утес Марниар, чтобы он махнул волшебной палочкой, и ты дальше играла в войнушку! Я смотрел на нее сверху вниз, тяжко дыша. Мой голос с каждым словом возрастал, распалялся. От ярости я утратил привычную лаконичность фраз. Ее веки чуть дрогнули от испуга. Я вдруг понял, что надвинулся слишком близко, и своим резким дыханием обжигаю ей щеки. Нельзя командиру позволять себе такие выходки. Да чего безобразная сцена. Я взял себя в руки и отошел к столу. — Вы... в конюшне вы велели мне зайти. Мягко напомнила Нора. Я повернулся. Она опять смотрела в пол. — Забудь... Мне доложили, что в роще грез замечены акары. Я хотел, чтобы ты это проверил, раз твой дом все равно в той стороне. Я готова? Нет, я отрежу других. Отправляйся к родным. Мой гнев иссяк. Слова больше не обжигали. Я вновь оперся о стол лицом к окну, слыша за спиной, как униженная нора выходит и закрывает за собой дверь. С безродными дворнягами... И правда, пора кончать.